Энн Бронте Незнакомка из Уайлдфилд Холла Джей Холфорду, Эсквайру. Дорогой Холфорд. Когда мы виделись в последний раз, я с величайшим интересом слушал твой рассказ о наиболее примечательных событиях твоей юности, о днях, предшествовавших нашему знакомству. Потом ты пожелал в свою очередь услышать мою повесть. Но я в ту минуту не хотел предаваться воспоминаниям и уклонился под не слишком убедительным предлогом, будто ничего примечательного в моей молодости не произошло. Однако мои неуклюжие извинения ты не принял, и хотя тотчас переменил разговор, заметить, как глубоко ты обижен, было нетрудно. На твое лицо словно легло темное облако, которое не рассеялось даже при нашем прощании, а, возможно, омрачает и доселе. Ведь все твои письма с тех пор отличают меланхоличная и суховатая сдержанность, которая больно бы меня ранила, подтвердимая совесть, что я ее заслужил. Не стыдно ли тебе, старина? В твоем-то возрасте, после стольких лет горячей дружбы, когда я уже дал тебе столько доказательств, своей искренности, своего доверия и нисколько не принимал к сердцу твою молчаливость и некоторую замкнутость, а в них-то, видимо, и вся суть». «По природе ты не склонен открывать душу другим, и с твоей точки зрения, разумеется, в тот достопамятный день ты во имя дружбы совершил истинный подвиг, уже, вероятно, поклявшись, больше никогда ничего подобного себе не позволять, а потому был вправе ожидать, что за столь великую милость я тотчас, без малейших колебаний, отплачу тебе такой же исповедью. Впрочем, я взялся за перрони для того, чтобы упрекать тебя» оправдываться или просить прощения за прошлые обиды, но для того, чтобы искупить их, если ты позволишь. За окном моросит докучливый дождь, семейство мое уехало в гости, а я сижу один в библиотеке, перебираю пожелтелые письма и некоторые другие старые бумаги, вспоминаю былые дни и чувствую, что теперь совершенно готов развлечь тебя повествованием о давних переменах. Сняв поджарившиеся стопы своей скаминной решетки, я придвинул кресло к письменному столу и, докончив эти строки, обращенные к моему суровому старому другу, намерен кратко... Нет-нет, не кратко, но с величайшей полнотой ознакомить его со всеми подробностями самого важного события в моей жизни, то есть до моего знакомства с Джеком Холфордом, а после этого обвиняй меня в неблагодарности и недружеской скрытности, если у тебя достанет духа. Я знаю, ты любишь длинные истории и не менее моей покойной бабушки придирчив к точности самых пустячных обстоятельств и любых мелочей. А потому не жди пощады. Я буду соизмерять размеры этой повести лишь собственным терпением и досугом. Среди упомянутых мною бумаг покоится... Старый выцветший мой дневник, который послужит тебе ручательством, что, воспроизводя давние происшествия, я полагаюсь не только на свою память, какой бы цепкой она ни была, и ничуть не намерен злоупотреблять твоим доверием к моей добросовестности. Итак, я сразу же приступаю к первой главе, ибо глав этих будет еще много».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 которую услышала Уилсонов, — продолжала Роза. — Ни за что не догадаетесь. Помните, месяц назад поговаривали, что Уайлдфелл Холл кому-то сдают? Так что же вы думаете? Там уже неделю как живут, а никто ничего не знал. — Не может быть, — воскликнула матушка, — чушь какая, — фыркнул Фергис. — А вот и нет, там поселилась дама, и, говорят, одинокая. — Как же так, милочка, дом ведь совсем развалился, — «Ну, для нее обновили две-три комнаты, и она живет совсем одна, только со старухой-служанкой». «Какая жалость, служанка! Я-то уж подумал, не ведьма ли она?» — пожаловался Фергис, густо намазывая маслом толстый ломоть хлеба. «Фергис, какой вздор ты выдумываешь! Но, мама, это ведь очень странно, правда?» «Еще бы! Я просто поверить не могу!» «Нет уж, пожалуйста, поверь! Джейн Уилсон была у нее сама!»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 Которую любая хорошая хозяйка должна знать на зубок, пусть даже у нее для всего есть прислуга. Я сумела вывести ее из кое-каких заблуждений, я также сообщил очень хороший рецепт разных блюд. Правда, она их совершенно не оценила и только просил меня не затрудняться, мол, жизнь она ведет такую простую и скромную, что они вряд ли когда-нибудь пригодятся.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 и увидим ли мы ее в церкви. Признаюсь, я с некоторым интересом посмотрел на семейную скамью былых обитателей Уалтфелл-Холла, поблекшая алая обивка и подушки которой не чистились и не обновлялись уже многие-многие годы, как и угрюмые гербы над ней в мрачных венках из порыжалых траурных лент. И там я увидел высокую изящную даму в черном.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 Отец с благодарностью полагался на нее, все окрестные собаки, кошки, ребятишки и бедняки любили ее и радовались ей. Остальные же обитатели наших мест смотрели на нее сверху вниз или вовсе не замечали. Сам преподобный Майкл Миллорд был высоким дородным пожилым джентльменом, затенял черной широкополой шляпой крупное квадратное лицо с грубыми чертами —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 Полировка пошла ей на пользу, ее манеры отличались утонченностью, произношение утратило всякий намек на простонародность, а в светских талантах с ней не могли потягаться даже дочери священника. К тому же она слула красавицей, хотя я никогда не принадлежал к числу ее поклонников. Ей было лет двадцать шесть, высокая, очень стройная, с волосами не каштановыми, ни русыми, а бесспорно огненно-рыжими.